Глава 19. Основные разделы. Основные разделы формулировки клиентского случая. Формулировку клиентского клинического случая можно охарактеризовать как способ комплексного осмысления проблем и трудностей клиента, а также способов и стратегий их решения. Формулировка клиентского случая включает в себя пять основных разделов каждый из которых будет подробно рассмотрен в следующих главах книги. Все разделы формулировки клиентского случая изображены схематически на рисунке 32, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.